Глава двадцать Давным-давно, в детстве, когда Рику случалось выйти невредимым из какой-нибудь переделки, бабушка бывало говаривала: «Тебя, сорванец, не как ангел спасителя в прирождении поцеловал». Ангелов Рико потом видел, гневных, пылающих, когда огонь поглотил град Лаонт и весь Игнис, и от него остались только сам Рико да Черныш лучше бы не видеть. Но сейчас это бабушкино пресловие вспомнилось само собой, когда в громадном заклинательном зале загорелся воздух, и сила выплеснулась вовне, плавя все, что попадалось на пути. Вернее, поначалу-то у божественных все шло хорошо. Великая трансформа, как вещал учитель, началась. Многоуровневая магическая фигура, похожая на растущий под землей, Светящийся волшебный лес зашевелилось, Ушедшие в небеса побеги утолщались, а остальные линии и знаки потянулись к застывшим тут и там магам и в мгновение ока оплели каждого голубоватым коконом. Рой искор, собравшийся на месте ключ заклятия, того самого цветка, в чью сердцевину канул амулет учителя, потемнел, Иные искры сделались резко розовыми, иные — ярко-синими, иные — и вовсе черными. Рой разбух, гудение от него наполняло покой, в голове неприятно зудело. ж даже заскулил, скребя лапами уши. Кордвейн застыл возле самого роя, точно безумный пасечник. Искры кружились до самого потолка, в два человеческих роста, захватывая и его. Потолок по-прежнему оставался прозрачен, но за ним можно было различить сейчас лишь ночную тьму, испятнанную огненными кляксами и линиями. С воздетых рук учителя, с напряженных пальцев, срывались какие-то полупрозрачные чары и исчезали внутри роя. По лицу катился пот, и Рико подумал, не подойти ли, не утереть, не помочь. Но в один миг все изменилось. Лес вспыхнул и пригас, гудение притихло. Движение силы замерло, точно где-то на ее пути воздвиглась плотина. С пальцев учителя слетели наполовину готовые чары, грянулись об пол, рассыпавшись золотыми искрами. Он неразборчиво выругался, и Рико сразу насторожился. «Что-то плохое происходило, что-то совсем нехорошее». А потом рядом с учителем возник Скьольт, Лицо перекошено, куртка накинута на одно плечо. И закричал «Они разорвали сеть!» Тут же появилась и их названная сестра Саллей. Но та была, как всегда, собрана и аккуратна, только очень бледна. «Сеть рвется, центр натяжения где-то в шепсуте, но заклятие разрыва работает здесь», — задыхаясь, выпалила она. Прямо над нами. Рвут по тем же линиям, что вскрывали мир. Северная ведьма? Нет, невозможно. Кто-то другой. Может быть, долина? Неважно. Учитель рубанул воздух ладонью. За ней потянулся светящийся след. Это все потом. Как ее разорвали? Быстрее, брат! Над нами сеть осталась, ответила вместо Скйольда названная сестра. Она рабочая, цепляется за режущие чары. Связь с сетью идет в том числе через них. «Но «Ну, Аралор будет потерян!» — простонал Скьольд. Похоже, внезапный разрыв сети расстроил его больше всех. Рико сидел у стены, обняв черныша, и переводил взгляд с одного чародея на другого, не слишком понимая, о чем речь. «Какая сеть? Где? Почему потерян Аралор?» «Сражение проиграно, война нет», — ухмыльнулся учитель. Его, кажется, наоборот, препятствия только больше злили. «Выше нос, брат! Сеть разорвана не вся. У нас останется твердыня и окрестности. Этого хватит». «Но источник силы. Нам не хватит, чтобы разогнать чары. Сила внутри мира потеряна в любом случае». «Мы и так не имели к ней доступа», — возразила Солей. «Однако ты прав. Кор, для нашего замысла силы, накопленной в твердыне, уже не хватит. До внутренней силы Аралора этот огрызок сети не дотянется, даже если э -э, кое-кто пробьет таки канал в роге огненного зверя». «Я понял», — кивнул внезапно успокоившийся Скьольд. «Они не смогли пробиться. Они стали вскрывать старую ловушку по прежним границам а заодно взрезали сеть. Вот почему все произошло. «У нас действительно не хватит силы на наш план», медленно сказал учитель. «Но если хорошо подумать, с силу можно не только черпать, ее можно получить иным способом. К примеру, при взаимодействии двух антагонистов, достаточно сильных, а у нас как раз такие имеются». Мак замолчал, и остальные тоже молчали, только обменивались взглядами. Мое почтение, брат, наконец склонил голову Скьольт. Прекрасное решение. Рискованное, заметила Саллей. но, наверное, единственное возможное. Корт и умница. Но машина, сестра, помрачнел Скьольт. Хватит ли нам тяги при ином источнике силы? «Это мы, боюсь, узнаем только в процессе работы». «Тогда начинаем!» — скомандовал учитель. «Времени очень мало». Про Рико он будто забыл, а Рико подумал, не сбежать ли отсюда под шумок. В конце концов, Кордвейн и его названные родичи пока заняты, божественные тоже, а кухня, где остался Гортам, должна быть где-то недалеко. Впрочем, хорошо, что не сбежал» потому что в следующий миг в заклинательном покое все перемешалось. Рой по мановению учителя рассыпался, и разноцветные искры набросились на светящиеся стебли и побеги с энергией изголодавшейся саранчи. Они сжигали линии и знаки, корчившиеся словно от боли, выбрасывали хвосты горящей магии точно сотни крошечных летящих звезд, отчего в зале повис золотистый туман, а еще магия потекла из-под распадающихся коконов с божественными. Выглядело это так жутко, что Рика словно прирос к месту, несмотря на ощутимый жар, наполнивший заклинательный покой и на разлившийся кругом золотой свет. Ему показалось, что он очутился в сердце пожара, того самого, который горел в небесах родного мира. И на этот раз сбежать уже не получится. Пол под ногами мелко дрожал. Великая машина, все, что от нее осталось, выдавала полную мощь. Голубоватые коконы, свитые из линий и рун, плотные, слабо светящиеся, распадались, рвались в клочья, и из них, точно желток из разбитого яйца, вытекала густая горячая сила, похожая на светящийся мед». Сам воздух в зале начал гореть от ее избытка. Но божественные остались неподвижны, точнее то, чем они успели сделаться. Рико в ужасе смотрел на человеческие фигуры, будто небрежно слепленные из силы, полурасплавившиеся, оплывшие золотые статуи, где уже не угадать ни лиц, ни черт. Они стояли как неживые, а сила текла и текла. Черныш потянул его зубами за край куртки, выданной из собственных запасов Двейном. Рику, очнувшись, дернулся было с места и понял, что бежать поздно. Сила горела, сила была повсюду. Вокруг них с Чернышом уже поднялся жгучий золотой туман. Он окутал стены, и Рику даже не сумел понять, в какой стороне выход. Некромастер попробовал было сплести известное ему защитное заклятие, но оно вспыхнуло в пальцах. «Черныш, мы попались!» Рико замахал рукой, зашипев от боли. Попробовал поднять пса, который жался к нему, отдергивая лапы от светящихся туманных языков. Золотая дымка, стлавшаяся по полу, поднималась все выше, жгла сильней. «Шаг, другой!» Стоять стало горячо, от сапог потянуло паленой кожей. Все вокруг тонуло в золотом горячем мареве. Учитель и его брат с сестрой замерли в середине зала, накрытые нежно светящимся куполом отпорных чар. «Помогите!» — крикнул Рика изо всех сил. «Господин Двейн! Учитель!» Кажется, тот не сделал ни одного движения, но Рико тут же накрыло прохладной дымкой заклятия. «Спаситель, оборони нас!» — простонал Рико, отпуская черныша. «Спасибо, учитель!» Они с чернышом так и стояли, прижавшись друг к другу, едва дыша, когда одна из фигур, будто слепленных из пламени, шевельнулась. Существо, недавно бывшее магом Корвуса, вяло двинуло рукой, И золотая сила в зале, тотчас будто осела, уплотнилась и потекла к нему ручейком. Тут же ожил еще один божественный, и еще все они будто старались на перегонки разобрать вытекшую в зал силу, кому больше достанется. Облепившая их золото тоже стало угасать, словно впитываясь. Из-под его слоя проступили живые тела, а сила, только что заполнявшая зал, Осыпалась, растеклась десятками струй, в мгновение ока пропало. Пропало и заклятие щит, прикрывавшее Рико и его пса. Спустя совсем недолгое время в пустом покое вновь зашевелились, задвигались пришедшие в себя маги. Только они больше не были людьми, или почти не были. Рико охнул, черныш тихонько зарычал. Нет, их тела до сих пор напоминали человеческие, так как похожи на людей, духи, башки, идолы и прочие магические создания. У них были по крайней мере головы и верхние, и нижние конечности. Но во всем остальном... Один выпрямился, оказавшись на две головы выше остальных. Худой, на руках и ногах по два сустава, вместо пальцев длинные когти — Вместо лица бесстрастная, будто костяная маска, а сама голова маленькая, вылитый богомол, верно тот самый Касси, едва не обративший Рику в лягушку. Другой маг напоминал замшелый пень, не весть каким образом приползший из леса. Из складок древней коры гнилушками светились два круглых глаза». Третий — окутанная светом текучая фигура. Толком не разобрать ни лица, ни конечностей. Сколько их? Четвертый — женский торс на клубке извивающихся синих щупалец. Волосы — зеленая спутанная масса, черные, как ночь, глаза без белков. «Вот это да!» — шепнул Рико, не решаясь пошевелиться и хоть малейшим движением привлечь внимание существ. Они двигались, издавали какие-то звуки, по большей части бессмысленные, стонали, пели, кого-то звали, и при этом от каждого исходила такая сила, что, казалось, затронь, сгоришь от одного прикосновения. «Сила!» — вдруг пронзительно крикнула Дева-октопус. «Наша сила! Где?» И все нестройно подхватили. «Сила! Сила!» «Где сила? Где она?» Учитель шагнул вперед. Его окутывало такое количество отпорных заклятий, что и сам он сделался похож на призрачную человекоподобную фигуру, плывущую в движении, не замирающую ни на миг. «Он отнял вашу силу!» — крикнул учитель, указывая куда-то наверх. «Он отнял! У него сила!» И тут случилось такое, что у Рико едва в голове не помутилось. Кусок земной тверди с руинами крепости, с коридорами и коморками, словом, все, что лежало выше заклинательного покоя, с грохотом оторвался и поплыл вверх. Несколько мгновений он еще оставался невидим. Рико успел заметить, как в одном из коридоров мечется какой-то несчастный. Но тут заклятие спал. Каменный потолок снова сделался потолком, и некромастер был этому только рад. На голову посыпались камушки и песок, потоки пыли. Но Рико не в силах был оторвать взгляда от части равнины, поднимающейся над землей. В открывшейся щели хлынул запах гари и грозы, холодный воздух. Черныш прижался к ногам хозяина. «Надо бежать», — в ужасе подумал некромастер. Бежать пока не поздно. Они, эти, эти твари, они ж всех погубят, как учитель не понимает. Божественные-то были больные всей головой, а эти, даже повелитель, наверное, куда больше оставался человеком. На медленно плывущую в воздухе каменную толщу откуда-то снаружи обрушился удар. Она треснула сразу в нескольких местах и рассыпалась глыбами и щебнем. По счастью, кто-то из божественных подставил заклятие, и все это не причинило вреда стоявшим в подземном зале. «Сила!» — тянули хором голоса, в которых слышался какой-то нечеловеческий голод. «Верни силу!» Следующий удар враг нанес уже по заклинательному покою. Молния ударила в каменный край, побежала по нему, опоясывая провал, но тут же расточилась под чьими-то чарами. Один из божественных взвизгнул и одним прыжком выскочил наверх. Рику даже разглядеть не успел, кто это был. Тотчас что-то сверкнуло, раздался громкий треск. На том месте, где божественный только что стоял, возникло опаленное пятно с поднимающимся от него дымком. Но безумец успел, кажется, отскочить. Вслед за первым прыгнул и второй маг, и третий. Вскоре в заклинательном покое никого не осталось, и свет, наполнявший его, угас. Никого, кроме кора Двейна, его названных брата и сестры, и Рику с чернышом. Зато наверху все рвалось и гремело. Небо над твердыней горело алым, вспыхивало разноцветными сполохами. О, -о, -о, -о, -о. Кор Двейн стало провел рукой по лицу. Отпорные чары вокруг него тоже угасли. Брат, сестрица, нам удалось, кивнула Салей. Они вступили в борьбу, но Кор, надо срочно перестроить циркуляцию силы, открыть все хранилища. «Развернуть оставшиеся конструкты, машину перевести в режим ускорения или, как ты его назвал, скьольд? Форсажа!» — усмехнулся Макс с бритым черепом. Драконы татуировки на нем ожили и неспешно ползли, ловя друг друга за хвост. «Ты права, сестрица. Сделать все быстро и...» «И финал!» — заключил учитель. Рико, сразу, как исчезла огненная дымка, отпустил черныша и отполз к стене. Укрыться тут было негде, обижать он просто не мог. Привалился к каменной плите, в которую впечатались обугленные тени линий и знаков, подтянул колени к груди и замер, уткнувшись в них лицом. Кажется, то, что с ним произошло в последнее время, превысило некий предел потому что господину второму некромастеру очень хотелось отвернуться сейчас к стене, лечь и больше никогда не вставать. Слыхал он когда-то от Манлия, одного из мастеров, служившего до твердыни в имперских легионах, провинившегося, избежавшего от наказания легионного мага, что такое случается порой с новобранцами после первых жестоких боев. И ежели, значит, человек вот так вот лег к стене лицом, то он, считай, покойник. Хоть враг рядом, хоть легионное начальство, хоть сама смерть ходит, ему уже все равно. Вот и Рико стало все равно. Только в скрещенные руки настойчиво ткнулся мокрый нос. И в колени ткнулся, и полез к опущенному лицу. И по лбу и щекам Рико прошелся горячий влажный язык. Черныш, как мог, тормошил хозяина. Черныш, почти что самый обыкновенный пес. Не осталось в нем больше магии учителя, поддерживавшей живую искру в давно умершем теле. Не осталось и частицы великого дракона, совершившего невозможное. Но осталось благословение сущности, то ли нового бога, то ли имперского мага Публия Каесениуса Марона, навеки связавшего пса и человека». Черныш, единственный, ради кого Рико и жил, за кого он так упрямо цеплялся, ради кого лез в самое пекло, единственный, кто стоял между Рико и небесами Игниса, все еще полыхающими в памяти. Но теперь небеса горят в Оролоре, словно шепнул ему кто-то. И ты уже не можешь отвернуться и убежать. Надо сражаться. Ты вырос, Рико, из Игниса. «Теперь ты сам можешь стоять между всепожирающим пламенем и чернышом, и многими другими тоже, не для того, чтобы спастись самому, но чтобы жили они». И некромастер поднял голову. «Рико!» — резко окликнул Двейн. Некромастер вскочил. Учитель стоял перед ним, и таким напряженным, таким взволнованным Рико еще его не видел. Что-то, видно, сейчас происходило важное, чего он не понимал. Но учитель и понимал, и видел, и управлял. «Нужна твоя помощь, мальчик мой», — уже мягче сказал Кордвейн. «Времени очень мало, мы не успеваем, но ты должен справиться. Бери черныша, ищи в твердыне всех, кто остался, мастеров, некромагов, обслугу, всех, и открывай тропу прочь из мира». «Это сейчас нелегко сделать. Но я дам амулет, он поможет выйти. Немедли. Выводи всех, кто остался. Я знаю, как мастера важны для тебя». «А дальше? Это все?» «Пока все», — кивнул учитель. «Как быть дальше, пусть каждый из вас решает сам». И вдруг прибавил дрогнувшим голосом. «Рико. Я... не знаю, встретимся ли мы еще». Возможно, это мое последнее поручение к тебе. Если все сложится удачно, я найду тебя. Но пока, пока благодарю за службу и тебя, и твоего пса. Держись своего пути, мальчик мой, не сворачивай. «Учитель — Учитель! — завопил Рико и обнял мага. И Кордвейн, как бы не спешил, как бы не волновался, обнял в ответ своего единственного ученика. «Погоди, погоди!» — водительница волн в упор глянула на молнию. «Как это крадет нашу силу? То есть мы вскрываем старую ловушку по старым линиям, и он... И он через них дотягивается до сердца мира, до своей скрытой силы. До нашей силы!» — возмутился мастер камней. До «Да нашей, брат, до да нашей. Но пока еще этот божок имеет к ней сродство». «То есть», — перебила волна, — «как только наше заклятие завершит работу и взломает ловушку, то сила опять достанется не нам. Мы опять потеряем источник». «Но наконец-то!» — всплеснула руками владычица молний. «Я потому и толдычу, нельзя рассиживаться. Но нам-то что делать? Что делать?» — вновь заголосили стихии. Огненная трещина меж тем ползла где-то у горных отрогов в противоположном конце плато, очертив уже две трети его границы. Золотая стена силы опоясала твердыню, уперлась в небеса. Но теперь облака горели лишь над плато. Над всем остальным аралором они погасли. Пришла, наконец-то, обычная ночь». Впрочем, восточный край неба за гранью заклятия уже слегка посветлел. Темный исполинский вихрь упирался в золотящееся небо, точно сились его пробить. Но багряные молнии из него били куда-то вниз, в землю. Из земли ему отвечали. Молниями, с густками силы, светящимися быстро распадающимися крылатыми тварями, и прочим арсеналом простой, но мощной боевой магии. Будь темный материален, давно бы сгорел. Будь слабее, давно бы растратился на отражающие чары. Но к нему от золотой стены тянулись сияющие лепестки силы. Силы, исходящие из недр его собственного мира. — Надо связать этого башка! — крикнула молния, выбрасывая вперед сжатый кулачок. «Мы его задержим. Мы первые должны завладеть источником». Ее летающее кресло исчезло, и сама она пропала. Остался лишь клочок тьмы, пронизанный тысячами молний. «К бою, братья и сестры! Отвлечем его!» Но едва летающее кресло с тихими хлопками пропали, Аралор вздрогнул. «Весь от огненных глубин до верхнего аэра» от восточных оазисов до западных джунглей, от северных ледяных торосов до южных безжизненных пустынь. Что-то лопнуло в нем или что-то в него ударило, но огненная трещина, медленно ползшая по границе безжизненных гор, вдруг одним махом раскрылась вся. Заклятие завершилось. Ловушка, запечатанная совсем недавно и казалось намертво, вскрылась, И золотая стена, окружившая плато, утратила прозрачность, уплотнилась. И тут же от нее к темному вихрю потянулись уже не легкие лепестки силы, а плотные ее потоки. «Они вскрыли вход на юге», — пробормотал камень. «Они все-таки смогли. И мы не успели, не попали. Они все перехватили». «У нас еще есть шанс!» Молнии в клочке тьмы, висящем невысоко над каменистой землей, так и сверкали. Древний связан боем. Он не может как следует воспользоваться силой. Мы еще можем его добить, связать, лишить сил. Заклятие, как тогда, внизу, когда нам помешала смертная ловушка. Попытаться можно. Серый валун, невесть каким образом парящий меж скал, опустился на землю. Братья и сестры. «Отвлеките древнего, а мы с молнией постараемся сплести чары». «Надо успеть!» Рик убежал по темным коридорам твердыни. Магические светочи на стенах угасли, лишь сквозь окна, расположенные под самым потолком, падали отсветы бушевавшего снаружи сражения и свет от золотящихся туч. Черныш мчался рядом, Нюх вел его вернее памяти. «Ищи!» Задыхаясь, поторапливал Рико. «Ищи, Черныш, нам пора убираться!» Он никак не мог отделаться от мысли, что у него над головой сталкиваются такие силы, что способны стереть в порошок весь мир. Подземные коридоры то и дело содрогались от ударов. По стенам тянулись трещины, под ногами хрустела пыль, катились мелкие камушки. Черныш остановился у одной из дверей, Крепкой, тяжелой, наверняка склад какой-нибудь, залаял. Рико заколотил в створке кулаками. «Эй, кто там? Открывайте! Это я, Рико, некромастер! Пора уходить отсюда!» За дверью зашевелились. Чей-то тонкий голос выкрикнул. «Откройте! Это точно он!» И глазам Рико предстали некромастера почти в полном составе. А с ними бывший управляющий Бертх, несколько угрюмых слуг, Пара вооруженных палицами орков, служивших некогда в охране Твердыни, искалищий зубы снежный тролль. Помещение оказалось просторной кладовкой, где были аккуратно сложены припасы. Между стеллажами устроены спальные места, а в глубине даже настоящий очаг. Очевидно, оставшиеся в живых обитатели Твердыни надеялись переждать тут все катаклизмы. «Бросайте все! Надо уходить!» — устало сказал Рико. — Я знаю как, я вас выведу, но медлить нельзя. Тощий Эрма, впрочем, несколько отъевшийся на оставшихся от госпожи запасах, лишь дернул усами, но ничего не сказал. Шагнул назад, подхватил с пола набитый чем-то мешок и закинул на плечо. — Так и знал, что мы тут ненадолго. — вздохнул старый гор Амла. Рику ожидал, что с ним станут спорить, что кто-нибудь да вцепится в кажущиеся крепкими и устойчивыми полки со снедью, но, как видно, жизнь в твердыне, рядом с божественными, успела изрядно всех напугать. Только юный гор там, собираясь с греб с ближайшей полки кучу каких-то мешочков, и прихватил головку сыра, и так и пошел, прижав ее к сердцу. «Мы и сами хотели было уйти», — проскрипел Бертх, да не знали как. «Проходы где свободны, где засыпаны. Наверху такая жуть творится, что глянуть страшно. Решили было затвориться да переждать, но раз ты выведешь...» «Остался кто еще в твердыне?» «Не ведаю, Рико-некромастер», — покачал головой бывший управляющий. «Кто мог, все сюда забились». «Тогда идем», — решил Рико. На поверхность они выбирались кружным путем. Больно уж страшно грохотало над головой. Больно уж угрожающе тряслись стены и пол. Рико, как велел учитель, подкинул выданный амулет, мягко светящийся сапфировый шарик с белой сердцевиной. Тот повис под потолком и быстро полетел вперед, указывая путь. Правда, пришлось порой пробираться полузасыпанными коридорами, а один раз миновать разрушенный машинный зал, где часть машин лежала вдоль стен темными мертвыми грудами. А часть работала, извергая алхимические дымы, едкие и зеленовато-светящиеся, в которых качались какие-то зубастые тени. Рику всерьез опасался, как бы эти тени не выбрались из пробирок, да не принялись жрать всех, кто попадется на пути. Эх, мастер тот-то не видит, вздохнул Гор там позади. Он так хотел, чтобы великая машина заработала в полную мощь. Наконец амулет вывел маленький отряд к неприметной дверце, вроде той, через которую Рику попал в твердыню покружился над головой и сам лег в ладонь некромастеру. Рико первым поднялся по ступенькам, толкнул створку и замер. Такого ужасного и в то же время необычайного зрелища, какое ему открылось, он даже и вообразить бы никогда не смог. Твердыня будто оказалась заключена в светящийся кокон, охвативший также и все плато. Мягким золотом сияло небо, по нему проскакивали порой то ли искры, то ли молнии, переливалась золотая завеса, отделившая плато от горных кряжей, и на черных камнях, на осколках скал, лежали золотистые отсветы. В отдалении темнела лишь громада рога огненного зверя и дым, подсвеченный золотым огнем, бушующим в жерле да оставался черным вихрь высотой до небес, медленно ползущий совсем близко, возле твердыни. Он сделался куда мощнее и напоминал не то гигантскую колонну, подпирающую золотой потолок небосвода, не то ствол исполинского древа, а от золотых занавесей на границах тянулись к нему по воздуху медленные потоки раскаленной силы, точно тучи бесчисленных светляков в ночном лесу. Твердыня полностью обратилась в руины, но божественные, выбравшиеся из нее, окружили разгневанного древнего и без устали поливали его то заковыристыми чарами в виде узорчатых сетей и летающих, ползающих, скачущих тварей, то чистой силой. Смысла в этом Рико никакого не видел. Ни один из противников не мог одолеть, потеснить другого, но бились они с упоением». Магия вокруг них клокотала, горела, бурлила. Сила вновь была разлетана над плато, и куда больше, чем тогда, когда здесь выселся замок северной ведьмы. Сам воздух искрил и покалывал кожу. — Боги великие, величайшие! — охнул Мла и схватился за сердце. — Если мы тут задержимся, обратимся в жаб! — буркнул мастер Хорга. «Или в пауков. В эдакой ты силе опасно долго пребывать». Один из орков что-то прорычал, обращаясь к собрату и указывая на вихрь. Потом, поймав вопросительный взгляд Рико, снизошел до объяснений Фазеебе людишкам. «Горзонг! Великий бог Горзонг вышел из преисподней, чтобы судить мир и сжечь трусов и предателей в подземном огне». — Последний час пробил человече. Радуйся, ибо справедливость восторжествует. Это мы еще посмотрим. Рико покачал головой, поднялся по ступенькам и широко зашагал в сторону рога, обходя темнеющие трещины и прекращающие путь валуны. Рядом трусил черныш. За ним топали тролль и орки, явно передумавшие дожидаться справедливости от своего бога. Следом нестроенной толпой спешили некромастера. Юный Гортам поддерживал под руку старика Горамлу, не забывая проверять спрятанную под курткой сырную голову. Инструкции учителя были предельно просты. Отойти от твердыни хотя бы наполовину расстояния до вулкана, открыть путь из мира и быстрее покинуть его. Как ни странно, И явицы, несмотря на все катаклизмы, исправно качали силу. Если древний и пытался их оборвать, то у него ничего не вышло. Хорошо сделано, крепко, мастера молодцы. Ты же хотел сражаться, Рико, сражаться за других. А сам что делаешь? Бежишь так же, как в детстве, когда загорелось небо?» Рико и на ходу не переставал спорить сам с собой. «Но ведь я не один на этот раз». Я ведь их спасаю. Я же когда-то и мастеров от повелителя спас, не только себя. Иногда это тоже сражение, тоже битва. К тому же, что я один сделаю против всех этих богов и магов? Ничего. Они меня прихлопнут и не заметят, как мошку какую-нибудь. Нет, все, что я смогу, вести подальше других. Вот и учитель так считает. Наверное, он спорил с собой, потому что иначе умер бы со страху. Совсем близко сошлись в битве невероятные нечеловеческие силы. Небо сверкало, земля содрогалась от тяжких ударов, и если бы Рико сейчас позволил себе задуматься, что происходит за его спиной, или сможет ли он вообще открыть дорогу из Аралора, он бы, наверное, снова лег, скрючившись, и уже тогда никакая сила не подняла бы его» над головой в золотом небе родился тонкий свист, едва слышимый, но от него немедленно заломило виски и заложило уши. Смотрите, смотрите! На перебой закричали мастера. Рико поднял голову. От рога огненного зверя к незыблемой колонне древнего бога летели какие-то клочки, комки, клубки, числом около десятка. Одни оставались темными на фоне светлого неба, другие мерцали искрами, радужными бликами, водяным блеском. Они окружили древнего, и воздух между ними и этими странными существами вскипел от заклятий. В нем рождались стихийные духи самых разных форм, кидались на исполинский вихрь, рвали его и грызли, Распадались от встречных чар и тут же рождались снова. Что это? Закричал кто-то, и тут Рико понял: Это же стихии! Стихии! Забери их, крысолюдова чума! Никуда они не делись, ошивались где-то поблизости, ждали, верно, только момента, чтобы напасть. Но почему именно сейчас? Что такое происходит, чего Рико не знает и не чувствует? Бежим! — крикнул господин некромастер и припустил по направлению к рогу, подгоняя отстающих. — Совсем немного осталось пройти-то, совсем чуть-чуть. Вот от кого он хотел оказаться как можно дальше, так это от стихий. Хватит уже, наобщались. Едва живыми с чернышом вырвались. Но далеко убежать ему не пришлось. Земля под ногами вздрогнула и заходила ходуном. Небо вспыхнуло ярче, завесы золотой силы солнечно запылали, и к древнему богу от них потекли уже не ручейки, но горящие реки. «Ложись!» Рико пригнулся, когда прямо на них, на высоте человеческого роста, устремился очередной золотой поток. Орки, сыплющие проклятиями и рычащий тролль, рухнули на землю, остальные присели пришлось еще помогать старому гор Амле, у которого колени плохо гнулись. «Тебе не кажется, Рико-некромастер, что пора нам отсюда убираться?» — крикнул Бертх, рассматривающий текущую над головой силу, от которой шевелились волосы. «Убираться вот прямо сейчас и отсюда!» «Кажется, только как!» — фыркнул Рико. «Эти потоки силищу эдакую амулет не пробьет!» «А может, попробуешь?» Рыкнул один из орков. Насколько понимал Рико, гордость их сильно страдала от вынужденного лежания на камнях. Он вынул синий стеклянный шарик, в котором мутно белела сердцевина, величиной пожалуй, сливу. И как это у учителя получается в такой простой предмет вложить столько заклятий? Шарик засветился сапфировым светом, что-то смутно напомнившим Рико. Он горел все ярче и ярче, и скоро на ладони у господина некромастера лежала уже синяя холодная звезда. Однако взлетать, пробивая потоки силы и аэр, помогая тарить надземную тропу, она не спешила. Рико подкинул амулет. Тот отказался даже отделиться от ладони. Рико попытался было слепить чары, открывающие тропу, «Но они сразу же сбились, расселись, расточились в безумствующей магии». Некромастер засмеялся. «Вот теперь бежать точно бесполезно. Может, вернуться в Твердыню пока не поздно. Хотя какая уже разница? Ты хотел сражаться за Аралор, хотел помочь, спасти. В итоге ты просто обманул доверившихся, завел в западню. Ну хорошо, не обманул, ввел в заблуждение». Но все равно исход будет один. Над ними все сияло золотом и плавилось, как совсем недавно в подземном заклинательном зале. Сила обжигала, и даже дышать становилось тяжко. Рико вгляделся. Так вот оно что. Древний бог разгонял и подчинял магию. Темный вихрь явственно стал вращаться вдвое быстрее. Вокруг него возник, словно ореол, еще один вихрь золотого сияния, и между ними запутанными вервиями изгибались и ползали золотые молнии. Стихии, так отчаянно бросившиеся было в атаку, отступили, их заклятия иссякли, зато божественные ринулись вперед, точно подгоняемые неслышимым приказом. Раздался не то грохот, не то рык, но такой, от которого содрогнулись и земля, и небо, и золотой свет над всем плато вспыхнул ярче. Темный вихрь, пронизанный сверху донизу золотыми потоками, выбросил в стороны тонкие гибкие лучи, и каждый ударил в одного из божественных. Некоторым удалось отбить заклятие, но остальные оказались пойманы в мерцающие коконы — Немедленно опутавшие тела. Они дергались и бились, но не могли вырваться. Великий Темный подтянул один из коконов ближе, и тот исчез в черно светящейся вращающейся стене. А спустя пару мгновений до рику донесся тонкий, исполненный муки вопль. А древний бог уже тащил к себе другой кокон. Молнии и щупальца, оставшиеся свободными, споро шарили вокруг, охотясь за отступившими божественными. Стихи притаились поодаль. Никто, однако, не отошел совсем, словно каждая сила готовила новую атаку, самоубийственную и жестокую. От божественных в сторону некромастеров направилась слабо светящаяся магическая тварь, Вроде гигантской лягушки, увенчанной костяной короной. Только лап у нее было куда больше, и скакала она тяжело. «Спрячь!» — крикнул ему Эрма. «Амулет спрячь, придурок!» Рико испуганно зажал в кулаке синюю звезду. И лягушка остановилась, слепо поводя уродливой головой. Похоже, зрение она была лишена, но прекрасно чуяла чужую магию. «Сам придурок!» — огрызнулся он. Ругаться не было сил. Вновь навалилась апатия. Захотелось лечь и закрыть глаза. «Мы тебе поверили!» — завопил Хорга. «Ушли из твердыни! А теперь что? Не назад вернуться, не дальше идти!» Рико наклонил голову, чтобы никого не видеть. Но тут твердь не просто содрогнулась. Она подпрыгнула, и господин некромастер, не удержавшись, самым позорным образом покатился по камням. Над плато пронесся вздох. Так мог бы вздохнуть великан размером с горный хребет, получивший смертельную рану. Великий темный замер, вихрь прекратил вращение, ветер, свистевший над плато, в одночасье утих. Сила, по-прежнему текущая к нему со всех сторон, расплылась в воздухе золотым плащом, окутывая недвижное божество. Сила искрилась и горела по-прежнему, но что-то случилось с самим Великим Темным. Золотые щупальца опали, втянулись, выпустив еще живых жертв. Божественные тут же вскочили и бросились на утек, кто бегом, кто ползком. «Смотрите!» — взвизгнул в ужасе Гор там, судорожно прижимая к себе сыр. «Там, в нем!» «Да смотрите же!» По темному телу древнего бога пролегла глубокая, непроглядно черная трещина. В мертвенном свете могильника кровь казалась черной. Черной и густой, как шипсудский напиток каифа. Наверное, потому она не так пугала. Вес по почти равнодушно смотрел, как по левому запястью, «Медленно скатываются черные струйки. Как тяжелые темные капли впитываются в серый песок. Как брызги летят на сложенные у его ног артефакты – черные, белые и серые. Его сейчас больше всего занимал сам обряд и то, сколько он может продержаться». «Почему-то очень важно было продержаться как можно дольше» и пробудить как можно больше спящих богов. На самом верху горки бесценных предметов, куда перепуганный Ахмаль продолжал подтаскивать новое, серебрилась та самая цепь с нечеловеческими черепами и чеканными бляхами вместо некоторых звеньев. Черные брызги крови веспы окропили ее, цепь засветилась ярче в свете неподвижных звезд, и маг, чувствуя, как сила истекает из него, одними губами шепнул «Сургера! Восстань!». Над цепью сгустился сияющий туман. Ахмаль едва не выронил гигантский кинжал, который волок по песку и благоразумно остановился. Туман сгустился, обрел форму. Человеческий торс, чресло обмотано лохматой шкурой, В руках копье с каменным, грубо обтесанным наконечником. А голова, голова полульва-получеловека, с длинных клыков капает такая же черная кровь. Черты искажены жаждой убийства. В глазах горит белое пламя безумия. На шее та самая серебряная цепь. «Лебавит тебе! Фац официум! Освобождаю тебя!» «Делай, что должно». Получеловек-полулев оскалился, потряс копьем, зарычал так, что Ахмаль таки уронил тяжеленный кинжал. Цепь исчезла из горки артефактов, а следом за ней исчез и древний бог, напоследок глубоко поклонившись Веспе. Веспа не удивился, что у него не осталось сил. И вновь в брызге человеческой крови летят на давно мертвые артефакты, и кончик жертвенного ножа чертит в воздухе руны призыва и удержания. Сухой воздух дерет горло, и слова звучат, как карканье ворона, хрипло и резко. «Сургерия! Лебави Тиби! Фац Афициум!» Артефакты исчезают один за другим. Прозрачный многогранник с вырезанными на гранях человеческими глазами. Меч с зеркальным волнистым лезвием, по которому неспешно ползут неведомые письмена. Массивный перстень с печатью в виде свернувшейся многоножки. Белый костяной лук, увенчанный миниатюрным драконьим черепом. Еще один меч — На сей раз прямой и такой темный, что непонятно, это клинок или такие ножны. по раз за разом взмахивает ножом, раз за разом выкаркивает повеление. Боги возникают из ничего на краткий миг и уходят, а артефакты все не кончаются. И уже мутится в голове, и в глазах мельтешат черные мушки, и ноги подгибаются». Он уже не думает ни о чем, он забыл и про Корвус, и про Курцию, и о том, что доселение проводников еще идти и идти через опасную пустыню. Остались лишь мертвые древние звезды, вечные слова призыва и желание держаться, изо всех сил держаться, пока кровь не иссякнет и свет не померкнет окончательно. Веспе, кажется, от этого зависит сейчас весь мир». Все существа на этой земле, от малой былинки в великой восточной пустыне до гордецов магов Константии. От того, сколько в нем крови, зависит, будут они жить или нет. Смешно, не правда ли? Сожри меня, Мантида. Из темного посоха, увенчанного фигуркой сидящей обезьяны, явилась дева, и бенова черная Дивно сложенная, с белейшими зубами и бездонной тьмой в глазах. Так же, как и прочие, расхохоталась, поклонилась и исчезла вместе со своим артефактом. А у Веспы таки подкосились ноги, и он осел на неподвижный песок. Мир кружился вокруг, мягко, убаюкивающе. «Надо просто закрыть глаза, закрыть глаза, и все будет хорошо». Мальчишка мечется вокруг, что-то кричит. Зачем кричит? Квинту наконец-то, тепло и покойно. Да и все равно ничего не слышно. Он лежит на песке, видит свою левую руку, исчерченную черными линиями порезов, и мимолетно удивляется, отчего кровь больше не течет. А потом глаза все-таки закрываются, и приходит тьма.